Глава 37 Уилл и Уолкеры принялись искать вход, который вел бы внутрь полых стен. Они зажгли несколько ароматических свечей и расставили их на полу, предварительно соорудив подсвечники из кусков фольги, что было небезопасно, по заверению Элеоноры. «Значит, следи за ними», — сказал ей Брендон, «Я официально назначаю тебя ответственным за пожарную безопасность». Уил прижался к стене и, постукивая костяшками, перемещался вдоль нее, будто вслушиваясь и следуя за стуком сердца дома. Наблюдая за ним, Карделия вспомнила свой приступ отчаяния и устыдилась собственной минутной слабости, когда Уил указал ей на это, так что теперь она решила помочь и стала, по его примеру, простукивать стену. «Пожалуйста, перестань», — вдруг произнес Уил. — «я пытаюсь сосредоточиться». «Прости, ты сказал мне не терять надежды. И что же? Вот я не теряю надежды, а в ответ получаю такое отношение». Брендон и Элеонора скривили друг другу рожицы, потрунивая над перебранкой. «Я ценю твои старания», — сказал Уилл, — «но я пытаюсь определить, где лучше пробить вход в стену, а ты просто создаешь беспорядочный шум». «Я тебе помогаю? Ты меня отвлекаешь?» «А может быть, именно я найду проход? Ты хоть подумал об этом?» Уилл улыбнулся и покачал головой. «Моя дорогая, это невозможно. Мозг мужчины гораздо более совершенен, чем мозг женщины, в особенности, когда дело доходит до визуализации физического пространства». «Да ну!» — сказала Корделия, краснее от приливающего гнева. «Это научный факт. Могу выслушать твои контраргументы». Карделия и не думала подыскивать хоть какие-то аргументы против высказанного Уиллом утверждения. Она судорожно искала тяжелый предмет, который можно было бы бросить в него. На большую удачу под рукой оказалась часть доспеха, предназначенного для защиты стопы, который она немедленно запустила Уилла. «Бог ты мой!» — крикнул Уилл, вскидывая руки, чтобы защитить лицо. Доспех ударился в его предплечье, едва не угодив в перевязанное плечо, и отскочив, пробил окно в коридоре. Корделия отчетливо различила, как рыцарская железка бултыхнулась в воду. Оконные шторы утянуло ветром наружу, и теперь они развивались надмерно бьющимися волнами, подгоняемыми морским бризом. Ты просто ведьма, сказал Уилл, потирая руку. Как ты посмела? «Я не собираюсь выслушивать лекции человека, взгляды на женщину которого застряли на уровне начала XX века в Британии», — кричала Карделия. «Особенно, когда наш дом затопляет. Я собираюсь принять меры». «Сомневаюсь в этом», — ответил Уилл. Карделия с характерным движением развернулась и направилась прямо на кухню. «Вот увидишь, мой менее совершенный женский мозг непостижимым образом посетила идея». Элеонора отправилась вслед за сестрой. «Ты куда собираешься?» спросил ее Брендон. «Мы должны держаться с сестрой вместе». Элеонора поднялась вслед за Корделией по винтовой лестнице. «Как ты с ними живешь?» удивляясь, спросил Уилл. «Должно быть это невыносимо». «Я много играю в видеоигры», ответил на это Брендон. Уилл повернулся к стене и продолжил простукивание. Пока он занимался поиском, Брендон обратил внимание на настенные лампы, установленные здесь. Когда он уже собрался поделиться возникшей у него идеей на этот счет с Уиллом, тот внезапно остановился и объявил «Здесь, в этом месте, самая тонкая часть стены. Можешь принести мне молоток и карандаш, приятель?» Брендон пошел на кухню и, взяв найденный там карандаш и молоточек, который использовала Корделия, чтобы взломать чемодан Рузерфорда, вернулся в коридор. Когда он предложил добытые инструменты Уиллу, тот удивленно сказал, увидев молоточек, «Это что, я не собираюсь ломать стену кукольного домика?» «Это все, что у нас есть. Но знаешь что? У меня есть лучшее решение проблемы», — объявил Брэндон. «И какое?» С запредельной уверенностью Брэндон схватил настенную лампу двумя руками и с силой дернул. Лампа оторвалась, и на лицо Брэндона просыпалась штукатурка, а на месте, где прежде была лампа, осталась уродливая дыра с торчащими проводами. «Ты забыл сюжет?» – издевательски обронил Уилл. Брэндон разозлился. «Послушай, дружок, может, ты и ас в том, что касается пилотирования и в том, как рассердить мою сестру, но в остальном ты как столетний хрыч из новых приключений, Скуби-Ду. А когда Скуби и его команде нужно найти открытый проход, они всегда делают одно и то же, срывают лампу». «Скуби кто?» – переспросил Уилл. «Скуби-Ду, говорящий пес, который расследует преступление». Брендон схватился за другую лампу и дернул, сорвав ее, как и предыдущую. Уилл не сдержался и расхохотался. «Ладно, может, Денвер Кристов не устанавливал в лампе рычаг», разочарованно сказал Брэндон, вытаскивая из волос куски облупившейся штукатурки. Внезапно раздавшийся плеск воды заставил Уилла повернуться. «Подрыватели, прочь!» – услышал он возглас наверху. Он высунул голову в разбитое окно и увидел часть стола, дрейфующего на воде. Взошедшая луна освещала пространство так, что, казалось, волны пронизаны тонкими световыми нитями и от этого похожи на кристаллы. «Берегись — Берегись! — крикнула сверху Корделия. — Не хочу повредить твой совершенный мужской мозг! Уил убрал голову за мгновение до того, как из окна второго этажа на воду свалился сломанный стул, и Уилла вновь окатило водой. — Ты свихнулась? — крикнул он Корделии. — Избавляем наш корабль от лишнего груза, — ответила Карделия. Сбрасываем балласт, как сказали бы твои коллеги, морские офицеры. — Это... это... — начал бормотать Уилл. Брендон был уверен, что он готовится высказать что-нибудь оскорбительное. «Это просто феноменальная идея! Просто гениальное мышление! Продолжай в том же духе!» «Ты слишком добр!» — ответила Карделия со ощутимой порцией сарказма, прежде чем швырнуть в воду потертые плетеные корзины. Элеонора приносила ей бесконечное количество поломанных предметов из большой спальни. — Видишь, — сказал Уилл, обратившись к Брэндону, — теперь твоя сестра действительно помогает, а все, что делаешь ты, это просто отрываешь от стены лампы, поэтому стой в стороне и старайся не производить еще больше проблем. — Но как же я могу помочь? — спросил Брэндон. — Просто исчезни, пока я не пробью стену, — сказал Уилл. Брэндон проворчал что-то себе под нос и пнул ногой лампу, а Уилл наметил карандашом место на стене, поставив крестик, и принялся стучать молоточком, стараясь сосредоточенно попадать в одну точку, пока за окном последовательно летели в воду будильник, распорка для обуви, пылесос. Брэндон прошел в гостиную и уселся на рояль с отколотыми ножками. На полу лежали «Дикие воители», книгу, которую Корделия начала читать по просьбе брата. Глядя на роман, Брэндон вспомнил кое-что важное. «Эй, Нел!» — крикнул он, взбегая по лестнице на второй этаж. Карделия с Элеонорой улыбались тому, как брошенные ими книги, пресс-папье и держатели для книги попадали обратно в дом, увлекаемые ветром в разбитое окно коридора. "Брен, видишь, как это работает", сказала Карделия. "Мы становимся легче". "Да, это здорово, но я забыл вам рассказать кое-что", сказал Брендон. "Я видел книгу судьбы и желаний". "Что? Где?" "До того, как появился великан" «Я ушел в лес, чтобы подорвать гранату, и нашел скалу, в которую ее бросил, а в дыре оказалась книга». «Как же она туда попала?» – удивилась Элеонора. «Не думаю, что книга находится только в одном месте. Я думаю, она может перемещаться. Когда мы следуем за своими эгоистическими желаниями, книга показывается. Она будет нас искушать, чтобы мы открыли ее. Но вот мое слово – «нет». — Почему? — не непонимающе спросила Корделия. — Ты ее открывал? — Нет, я собирался, но это было бы неправильно. Эта книга — настоящее зло. — Откуда тебе знать это? — Потому что... — Брендон пытался подобрать верные слова. — Как только я начал приближаться к ней, она все сильнее завладевала мной. «Это было удивительно, по-настоящему необыкновенное чувство, словно я могу все, что угодно, будто я сильнее и могущественнее любого человека на земле. Похоже на то, о чем говорят на специальных собраниях в школе, когда объясняют опасность употребления наркотиков, как они делают тебя одержимым и подчиняют твою жизнь, разрушив все. Книга точно такая же». «Когда я держал ее в руках, я не мог думать ни о чем, кроме книги. И что самое ужасное, я не заботился ни о ком из вас. Тогда я понял, я должен сделать все, что в моих силах, чтобы не открывать книгу, и отбросил ее от себя, потому что если бы я ее открыл, я абсолютно уверен, что оставался бы в лесу до сих пор, один». Брендон сглотнул, представив себе весь кошмар, который ему грозил, открой он книгу. «А я не хочу быть один, ясно?» Элеонора обняла его. Она не могла вспомнить момента, когда Брэндон нуждался хоть в ком-то из членов семьи. Глядя на них, Карделия кивнула, хотя в голове у нее мелькали почти отстраненные от признания брата мысли. «Может быть, книга напугала Брена, потому что не ему предназначено открыть ее? Может быть, это я?» «Ну, вам нужна моя помощь?» — спросил Брэндон. «Надо ли выбросить это?» — сказал он, указывая на портреты семейства Кристов, расколотые рамы, которых лежали на полу. «Мне не кажется, что это правильно — избавляться от того, что кому-то напоминает о прошлом», — заметила Корделия, разглядывая портреты в лунном свете и особенно внимательно портрет с маленькой Далией. «Так странно», — проговорила она, — «Далия была таким прелестным, симпатичным, счастливым ребенком» но она выросла и превратилась в ведьму ветра, — закончил Брендон. Да, но никаких признаков, что так будет, не видно. Руссо говорил, что мы рождаемся чистыми, как лист, и познаем зло только взрослея. Фф, ничего подобного, — фыркнула на это Элеонора. В моем классе дети уже стали злом, а один из них, Дэвид Симмер, с кувалдой в руках напал на своего брата. «Это просто смешно», — сказал Брендон. «Что восьмилетний вообще способен поднять? Стойте-ка!» Внезапно Брэндон сбежал вниз по лестнице. «Скоро вернусь!» Корделия с Элеонорой переглянулись. «Что на него нашло?» Прибежав на кухню, Брендон стал рыться в кучах валяющихся на полу предметов. Услышав шум, Уилл вошел в кухню. Ему так и не удалось сколько-нибудь продвинуться в том, чтобы пробить стену молоточком. «Что ты так остервенело ищешь?» Брендон не отвечал. Он был слишком увлечен пришедшей ему идеей. Он взял несколько пластиковых пакетов для покупок, стопку одноразовых чашек и липкую ленту. «Что ты делаешь?» «Делаю водонепроницаемые очки. Помоги-ка мне надуть эти пакеты». Брендон продемонстрировал, надув пакет как воздушный шарик и перевязав его. Хотя воздух немного вышел, Пакет сохранял форму. Уилл последовал примеру Брэндона, впечатлившись его находчивостью. Брендон открыл дверь, ведущую в подвал. «Ты собираешься пойти туда?» «Я собираюсь погрузиться туда», — ответил Брэндон. Без каких-либо дальнейших объяснений он разделся до трусов и вручил Уиллу фонарик. «Просто свети им здесь на воду». С пластиковым пакетом, прикрепленным к пальцам рук и импровизированными очками на голове, Брэндон начал спускаться в затопленный подвал. Луч света, направляемый Уиллом, прорезал мутную воду, но неожиданно самодельные очки не сработали, как изначально планировалось, и сразу наполнились соленой водой, из-за которой ничего нельзя было разглядеть. Брэндон сощурился, стараясь хоть как-то сориентироваться в мутном пространстве полумрака. Жуткий старый манекен, генератор, банки. Брэндон совсем забыл о стойке с консервными банками. Они до сих пор благополучно стояли здесь, у стены, а никто из них ничего не ел с самого завтрака, не говоря об уиле. Ему нужно достать несколько банок, неважно, что окажется внутри». Взяв пять штук, он стал осматривать подвал, разыскивая то, ради чего нырял. Он знал точно, что это должно быть на полу, слишком уж тяжелое, чтобы всплыть. Его легкие горели от долгой задержки дыхания, казалось, все внутри соднит и разрывается, когда он нащупал кувалду». Быстро работая ногами, срежущей болью в груди, Брэндон обвязал накачанные воздухом пакеты для покупок вокруг ручки кувалды. Затем из последних сил оттолкнулся от пола и поплыл наверх к свету, через несколько мгновений выплыв на поверхность к ожидающему его Уиллу. «Я достал это!» – прокричал он. «Настоящий молоток!» «И это!» – он передал консервные банки Уиллу. Карделия, Элеонора!» — тут же позвал Уилл. «У нас есть еда!» Сестры примчались на кухню, прежде чем он успел договорить. Они быстро откопали среди бардака консервный нож и вскрыли банку кукурузы «Зеленый великан», которую раздобыл Брендон. Кукуруза была немного холодной и сыроватой, но никогда еще она не казалась им такой вкусной. «Ммм, сколько еще у нас есть таких банок?» — поинтересовалась Карделия. «Полно!» — ответил Брэндон. «Я не мог их всех поднимать на поверхность, когда мы так голодны». «А есть консервированные персики на десерт?» — спросила Элеонора. Все рассмеялись, но маленькая Элеонора продолжала допытываться. «Или питьевая вода в бутылках?» После этого вопроса все притихли. Их всех ужасно мучила жажда, а в доме не было никакой пресной воды. Все, чем они сейчас располагали, был кукурузный сок из банки. «Прости, Нелл», — сказал Брэндон, — «может, когда сломает стену, найдем воду?» «Так идем ломать», — предложил Уилл, направляясь с кувалдой в коридор. «Кукуруза придала мне силы». Все последовали за ним. Уилл прицелился к месту, помеченному крестиком, и, отведя кувалду в размахе, сказал, «Должен попросить вас, дамы, отойти подальше». «Прости, что?» — возмутилась Корделия. «Ты решил снова проявить сексизм?» «Эта работа не для женщин», — ответил Уилл, и еще до того, как Корделия успела огрызнуться, встряла Элеонора. «А как же твое плечо? Наложенные на нее швы разойдутся». «Ерунда!» — сказал Уилл, хотя боль в плече была сильной, и он прекрасно знал, что у него есть только одна попытка проломить стену. Стиснув зубы, он замахнулся и нанес сокрушительный удар. Это был один точный удар прямо по отмеченному месту на стене. Даже Корделия была впечатлена хирургической точностью Уилла. Как и ожидалось, в стене образовалась дыра, от которой пошла зигзагообразная трещина прямо до потолка, а внутрь нее завалились обвалившиеся куски краски и штукатурки. Все уставились на большое отверстие, откашливаясь от столетней пыли, которая вырвалась, потревоженная за столько лет ударом кувалды. Когда облачко пыли рассеялось, взгляду открылся проход, темный и жуткий, с установленными на уровне глаз факелами. Проход уходил в обе стороны так далеко, что было невозможно разглядеть, куда он ведет.